Оно, конечно, коллектив коллективом, а захватить себе хорошее место у окна автобуса крайне важно, чтобы наблюдать проплывающую мимо незнакомую страну. Ведь теперь все сидят с чувством выполненного долга. Путь из Варшавы до Вроцлава не близкий. Мне должно быть, как одному из старейшин театра, 8 апреля МХАТ в Москве торжественно отметил мое шестидесятилетие. летие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 Паров, прогретый солнцем земли, или запахи скошенной под вечер травы, совершенно ведь неописуемые, но оттого не менее чарующие. Чудо, как хорошо, замечательно, а здесь бензин. Но и это еще был бы ничего».